Глава 15 Что бы ни случилось. Hearing, last. В конце ноября выдался аномально теплый для этого времени день. Термометр показывал 19 градусов. И мы с Алексом выползли на террасу погреться в лучах самого распоследнего в году тепла. Детей не было, суббота, день кружков, секций и развлечений. У нас работают две няни, потому что мою беременность берегут с особым трепетом. И потому что суббота также это еще и тот день, когда мы с Алексом проводим целиком наедине. В этот день даже у Эстеллы выходной. И Алекс сам готовит на кухне мне завтрак, обед и ужин, не подпуская меня ни к плите, потому что она излучает какие-то там волны ни к компьютеру, по той же причине, ни к готовке, чтобы у меня, не дай бог, снова не опустились почки. Около часа дня Алекс, до этого нежащийся под лучами солнца, вместе со мной на нашем двойном шезлонге, нехотик говорит. Пойду приготовлю чего-нибудь. Вам двоим пора обедать. Ласково гладит меня и целует в живот. Наконец поднимается, но ему так не хочется уходить, я вижу это и говорю. Я еще не голодна, полежи еще. И там в холодильнике Стелла оставила что-то в ваночках Просто разогреем и все. Алекс долго держит руку на моем животе, пытаясь почувствовать одно из первых шевелений ребенка, которое я вот уже два дня как ощущаю. Но ему это, конечно же, не удается. Потом говорит. В твоем положении нужно питаться только свежими продуктами, так что я пойду сейчас и приготовлю. Лучше помоги мне и скажи, чего ты хочешь. Жареные картошки. Так, опять список. Список дозволенных продуктов. Не забываем и придерживаемся его. Хорошо, тогда выбери сам. Оно все равно все одинаково на вкус. Говорю, я огорченная, но не слишком сильно. Ведь токсикоз и диета – ничто в сравнении с теми бедными испытаниями, через которые мне уже довелось пройти в жизни. Алекс поднимается, целует меня в лоб и уходит. Потом возвращается с пледом, потому что набежали редкие облака. Укрывает меня, добросовестно проверив, нигде не поддувает. И потом долго еще не может подняться. Никак не хочется ему уходить. Хотя у нас еще почти вся суббота впереди. Так бесконечно много времени только для нас двоих. Наконец он делает над собой даже мне видимое усилия Встает и снова уходит. Поцеловав напоследок, но на этот раз в губы. Лорн Эйси Трейн Я закрываю глаза. Хочу подремать, пока его нет. В беременном состоянии я почти всегда хочу спать и сплю. Много. Сквозь дрем услышу негромкие шаги. Думаю, Алекс вернулся. Опять хочет поцеловать меня или забыл что-то. Открываю глаза. Прямо передо мной стоит давно забытая няня Кристина. Одета она в стиле киношного спецагента. Хотя черный облегающий комбинезон странновато смотрится на ее формах. Знаешь, что я больше всего ненавижу? Что? Таких, как ты. Счастливцев, которым благо сыплется на голову, как из рога изобилия, к которым все в жизни преподносятся на блюдечке. Кто, не приложив даже минимум усилий получать то, чего не могут добиться усердием и упорным трудом другие. Холодных, беспечных бездельников, для которых человек ничтожен, словно мусор, от которого легко можно избавиться, растерев его чувства, как недокуренную сигарету об асфальт. Мне не удается даже уловить смысл этой тирады, Я просто не успеваю, вместо времени на осознание получаю острую боль в живот. Потом еще раз, и еще, и еще. Эта боль заполняет мой разум до отказа, распирает его и вытесняет сознание практически мгновенно.